Зиганшин позвонил Наташе и в третий раз пригласил ее с детьми к себе. «Давай пока лето, пусть воздухом дышит», — воскликнул он с фальшивым воодушевлением и подумал, «если она отречется в третий раз, совесть его останется чиста». «Спасибо, Митя, но нет». Он почувствовал, как сестра улыбнулась в трубку. «Я знаю, что мои дети тебя бесят, и, близко зная их, не могу тебя за это винить». Потерплю ради их здоровья, буркнул Мстислав Юрьевич. Помнишь, как папа переживал, чтобы мы свежим воздухом дышали? Твоим тоже полезно. Все-таки целый дядя с домом в деревне, и жалко будет, если эта мощность зря пропадет. Они у меня не так, чтобы выдрессированы, а если честно, то и совсем не воспитанные. Начнут галдеть, хватать, что попало, а я не смогу их приструнить. Я смогу. «Митя, ты не видишь разницы между своими гопниками и озорными детьми». она есть?» «Есть, но я не хочу, чтобы ты постигал ее именно на моих детях». «Я буду держать себя в руках», — пообещал Зиганшин искренне. «Предоставляю только жилье и все. Никакого права воспитывать твоих детей у меня нет и быть не может». Наташа засмеялась. «Ты что?» «Как-то это безнадежно прозвучало, Митя». «Быть не может. Жизнь такая, что все может быть. Просто я дорожу нашей дружбой, а если целый месяц проживу у тебя, боюсь, ты потом долго не захочешь меня видеть. Скажешь, на кой черт мне такие родственники, которые разносят мой дом и лишают меня покоя? Наташа, клянусь, даже если они раскатят мне дом на брёвнышки, в наших отношениях ничего не изменится. Это ты сейчас так говоришь». Могу подписку дать. Ладно, давай на выходные приезжай. Посмотрим, как оно пойдет. Завтра в магазин поедем? Ой, нет, завтра не могу. Дежурю сутки. Зиганшин поморщился. С какой радостью он компенсировал бы Наташе эти несчастные полставки суточных дежурств. Но сестра очень ценила свою независимость и говорила, что ей нравится экстренная помощь. Так, мало она чувствует себя нужной людям. Мстислав Юрьевич этого не понимал. Зачем нужно чувствовать себя нужным? Живи, как знаешь, а люди уж пусть сами решают, нужен ты им или нет.